Глава 33. Завтрак из Дюбари. Дюбари пил и ел много, жадно и неопрятно, как фальстаф. Да и внешностью походил на фальстафа. Большой живот, рыхлое потасканное лицо с пепельно-седой бородкой, мясистым носом и цинично-плотоядным блеском глаз под стеклами очков. Директор малоким читаемой газеты Он умудрялся получать крупные субсидии, которые сыпались на него отовсюду, как из рога изобилия. И из правительственных кругов, и от магнатов тяжелой промышленности, от банков, клубов, с политических партий, от отдельных частных лиц. Определенно говорили еще, что он получает деньги от большевиков и от немцев. И всех удивляло не то, что дают дают многим людям печати, а что дают директору совсем нераспространенные газеты, которые и в киосках с трудом можно найти. Некоторые самому дюбари высказывали свое по этому поводу недоумение. Фальстаф в ответ лукаво подмигивал, улыбаясь всеми дряблыми морщинами своего лица. «Да я и не гонюсь за тиражом». «Те, кому я нужен, и те, кто нужен мне, будьте покойны, меня читают, а на широкие круги, которых обслуживает большая информационная пресса, мне наплевать». И это не было в его устах похвальбой. Он действительно мог плевать, расходуя на газету гроши, а из субсидий сколачивал миллионы. Он кормился и весьма обильно не своей газетой а около нее. Ему были открыты двери министерств, многих крупных предприятий, трестов, акционерных обществ. Его принимали вне очереди. С ним считались, как с немногими директорами газет, могущих похвастать миллионным тиражом. Свою волонте он вел в крайне левом, социалистическом духе, ибо при другом направлении ему никто не дал бы из ста франков да и не было бы у него таких исключительных связей. Учитывая все это, Серж Александр приблизил к себе Дюбари, встречался с ним почти ежедневно и даже принимал кое-кого в помещении редакции Волонтре, дабы подчеркнуть свою тесную связь с влиятельной газетой влиятельного директора. Обсасывая с причмокиванием косточку пулярки, И от удовольствия, издавая какое-то тихое урчание, Дюбари отрывистыми фразами поучал своего амфитриона. Завтракали они не в общем зале отеля, а в небольшом кабинете, примыкающем к нему, где они были только вдвоем. Ах, это пулярк! Я закажу себе еще! Так вот, вы понимаете, всякая правая национальная власть заинтересуется вашей деятельностью, да-да, непременно, а заинтересовавшись, не будем бояться слов, сметет вас или, во всяком случае, скрутит в бараний рог. Вы, как умный человек, сами не сомневайтесь в этом. Не сомневаюсь нисколько, согласился Серж Александр, а поэтому, ввиду предстоящих выборов, затрубим в фанфары, забьем в барабаны. В эти два-три месяца я увеличу свой тираж до пятидесяти тысяч экземпляров. Причем газета будет раздаваться и рассылаться бесплатно. Мало этого, мы весь Париж заклеим агитационными плакатами. И уже без слов Дюбари вопросительно уставился на собеседника из-под своих очков. Серж Александр понял. Сколько? Дюбари не спеша вытер салфеткой замасленные короткие пухлые пальцы. Тысяч, тысяч, восемьсот придется на эту комбинацию бросить. Хотя, пожалуй, для круглого счета было бы лучше миллион. Могут встать совершенно непредвиденные расходы. О, если бы мы могли все предвидеть, вздохнул Фольстав и всколыхнулся под полурастегнутым жилетом его обширный, свисающий живот. Привычным жестом серж Александр вынул неразлучную с ним чековую книжку и через минуту протянул собеседнику миллион в виде узенькой полоски бумаги. Аккуратно сложив ее и сунув в бумажник, Дюбари продолжал. Да, но это еще не все. Надо мобилизовать нашего друга Бонна. И ему необходимо отпустить кое-что на фанфары и барабаны. Позавтраков весьма плотно, раскрасневшись от вина, Дюбари заторопился, взглянув на часы. — Бог мой, уже четверть третьего, мне надо спешить на Кэдорсе. Мой друг Аман меня ждет, а завтра он уезжает в Москву. — До свидания, дорогой Серж. Я буду держать вас в курсе дела и дам вечером сведения по телеграфу. Немного погодя двинулся к себе и Серж Александр, пересекая общий зал ресторана, на ходу закуривая египетскую папиросу, провожаемый завистливо восхищенными взглядами и весьма довольный своей популярностью. У подъемной машины более получаса терпеливо дежурил плотный человек с медно-красным пухлым лицом и шапкою седеющих волос. Глаза его беспокойно бегали, и также беспокойно сжимались и разжимались красные, как пучки сосисок, пальцы. Он знал по опыту, если он не атакует Сержа Александра у лифта, он уже его не поймает. Завидев издели элегантную фигуру красивого брюнета, Флинто, чтобы окончательно пресечь ему путь, загородил своей неуклюжей тушею металлическую дверцу лифта. «А, это вы, Флинто!» — улыбнулся Серж Александр. Один вид директора «Глаза Парижа» всегда приводил его в веселое, юмористическое настроение. — Эксеналс, я хотел... Нет, я хочу сказать... Конкурс автомобилей, то есть конкурс элегантности. Мадам Серж Александр, а первая, как и везде, конечно. Большая статья, большой портрет. Клише вздорожали. — Вот вам на клише. И, продолжая улыбаться, красивый брюнет протянул Флинто два скомканных тысячи франковых билета. «Экселленс, Флинто, я занят». «Одну минуточку, экселленс», — настаивал журналист, оберегая как цербер металлическую дверцу. «Я писал маленький скетч для вашего театра». «Скетч? Обратитесь к Войоду». «Войод посылал меня к экселленс». «Послушайте, это, в конце концов, забавно». Ведь я же по вашей просьбе воткнул вас к чем-то или кем-то состоять при нем. А вы липните ко мне со своим скетчем. До свидания. И, отчаявшись пробиться к лифту, Серж Александр стал быстро подниматься по лестнице. Действительно, месяц-другой назад Серж Александр, чтобы только отвязаться от назойливого керосира Флинто, устроил его к еду на жалование в две тысячи франков. Флинтон, ничего не понимавший ни в театре, ни в музыке, презиравший и то, и другое, как он презирал и печать, и литературу, вошел во вкус приятного ничего не делания в новой должности. Своей болтовней он ссорил артистов своедом ссорил артистов между собою, и с них же брал взятки за портреты и заметки в своем журнале. Правда, все это не обходилось без недоразумений. Правда, один избалованный и капризный тенор, премьерно шумевший Машеньки, при всей труппе набил ему физиономию. Но это уже такие пустяки. Стоит ли с ними считаться? А скетч, написанный одним из негров, Флинто все же проведет на сцену. Иначе он не был бы Флинто.